Глава 11. Часто в жизни бывает, что форма не соответствует содержанию. И бывает так в самых разных областях и с людьми, и с животными, и с неодушевленными предметами. Бывают, как известно, президенты с такими рожами, что в приличный дурдом возьмут не сразу. За примером далеко ходить не нужно. У американцев, скажем, половина президентов именно такие. Бывают люмпины с повадками и внешностью английских лордов, бывают ящерицы с жуткой внешностью миниатюрного динозавра, но при этом травоядные и совершенно безопасные. А есть бурый медведь, на вид забавный уволень, а на самом деле весьма опасная зверюга. В общем, не с числа случаем, когда истинная суть и ее внешность находятся в разительном диссонансе. Именно в таком диссонансе находился внешний вид обшарпанного офиса, в котором не меняли обстановку минимум лет 30, с серьезнейшими людьми в этом помещении находившимися. Располагался этот офис на окраине Адена, в старом здании, построенном еще в начале века. Официально считалось, что принадлежит эта контора американской фирме Diamond, занимающейся торговлей продуктами. А на деле, под прикрытием этой фирмы, офис снимал ЦРУ. Впрочем, может быть, здесь и не стоит говорить под видом, ведь фирма исправно работала и даже приносила кое-какой доход. Практичные янки рассудили, что уж если необходимо прикрытие, то не на него деньги тратить нужно, а наоборот, от него хоть сколько-нибудь получать. Что ж, именно в этом, пожалуй, американцы весь мир и обскакали своей знаменитой деловой хватки и практичности. Советским спецслужбам, кстати сказать, этой черты не хватало. Деньги КГБ и ГРУ тянули из государства в ужасающих количествах. И не экономить, не зарабатывать сами даже и не думали. А у американцев пару лет назад произошел случай, получивший в определенных узких кругах широкую огласку. Один из агентов внешней разведки сумел подкупить какого-то английского ученого и заполучить одну техническую новинку, весьма полезную для организации мер безопасности на военных объектах. Если точнее, идею усовершенствования емкостного датчика и опытный модифицированный образец. Агент уже готовился к наградам и повышениям, но вскоре выяснилось, что радовался он рано. Вместо поощрения он получил от начальства неслабый фитиль. Причина была проста. Уплаченную цену сошли слишком большой, а когда спустя некоторое время выяснилось, что британцы выставили свое изобретение на продажу по цене, составляющей меньше 30% от той, которую нечистому на руку ученому заплатил агент, его и вовсе из родной конторы вышибли с треском. Так что фирма «Даймон» была не такой уж и липовой. Но сейчас находившиеся в офисе люди обсуждали проблемы, никак не связанные с торговлей продуктами. Бернард Гастингс сидел за столом, удобно развалившись в кресле и закинув руки за голову. Эту расслабленную позу он принял уже с полчаса назад и располагаться более пристойно явно не собирался. В конце концов, начальства его здесь не было, он сейчас и сам начальство. Во всяком случае, Саймон Вудман обязан ему подчиняться. Вудман, кадровый разведчик ВМС США, сидел на стуле напротив Гастингса. На его лице отчетливо читалось неодобрение. Как и всякий военный, он уважал дисциплину и полагал, что позы ковбоев из вестерна неуместны при деловом разговоре серьезных людей. Однако, поскольку мнение по этому поводу у него никто не спрашивал, Вудман помалкивал. «Сейчас он находился в подчиненном положении. Его непосредственный командир совершенно ясно приказал ему на время проводимой операции подчиняться Гастингсу». «В общем, это все», — сказал Вудман. «Как видите, все ваши распоряжения выполнены». «Да, со своей частью работы вы справились неплохо», — кивнул ЦРУшник. «В таком случае... Нет, подождите. С минуту на минуту я жду звонка». Как раз по поводу этого дела. Как раз в этот момент стоявший на столе телефон, тоже старый, как и вся обстановка офиса, издал пронзительную трель. Гастингс взял трубку, довольно долго молча слушал, потом проговорил. Отлично, лучшего и ожидать было нельзя. Благодарю. Ну что там, спросил Вудман, когда ЦРУшник положил трубку на место. Начальный этап нашей операции прошел нормально. Он согласился. «Естественно. А ты думал, что он может гордо отказаться? Не смеши. Люди везде и всегда одинаковые. Когда что-то угрожает их шкуре, они забывают обо всем остальном. Интересно, не удержался от легкой шпильки Вудман. Ты про себя тоже так сказать можешь? Разумеется. Похоже, Гастингс удивился. А ты нет?» Флотский разведчик не ответил. У него, в отличие от ЦРУшника, еще сохранилось вполне определенное представление о том, что допустимо для настоящего офицера. А что нет? Разумеется, Вудман был реалистом. Такая работа, как у него, кого угодно быстро жизни научит. Но и полным дерьмом, всех без исключения людей, он все же не считал. А озвученная Гастингсом философия подходила исключительно для полного дерьма. Впрочем... Высказывать эти свои мысли вслух Вудман, разумеется, не стал. Не было у него привычки лбом стену таранить. Вместо того, чтобы продолжать эту щекотливую тему, разведчик перевел разговор в деловое русло. «Есть риск, что он все-таки напишет рапорт начальству», – задумчиво сказал он. «Это надо учитывать». «Какой рапорт с пренебрежительной гримасой?» – сказал Гастингс. «Ты мне еще о чести и совести расскажи». Эти русские офицеры оружие чуть ли не вагонами продают. Читал я кое-какую закрытую информацию по русской армии. У них там такой бардак и коррупция царят, что тебе и во сне не снилось. Там не то что автомат или гранату, там при некоторой изворотливости ушку купить можно и чуть ли не танк. Так что стать героем этот морячок вряд ли захочет. Причем тут героизм. Он просто может решить, что, рассказав обо всем своим, меньше рискует, чем если будет вести двойную игру. Не забывай, он простой военный, у него мозги не так, как у нас с тобой работают. Такие, как он, в шпионские игры играть не умеет. Им проще четко держаться одной стороны. Понимаешь, собака не умеет предавать хозяина и становиться на сторону зверей. А у них, таких, как он, психология как раз собачья. Нет покачал головой Гастингс. «Психология, психологии!» но слишком уж мы его зажали крепко!» «Все безобразие, которое было в номере, заснято на камеру. При малейшем нарушении с его стороны эти кадры будут по всему миру показаны. Его тогда собственное начальство с потрохами сожрет. Такого не прощают. Он не может этого не понимать. Нет, у него выбор прост. Или военная прокуратура со всеми вытекающими, или сотрудничество с нами». И почему-то, мне кажется, я знаю, что он выберет. А точнее сказать, уже выбрал. Ведь согласие это уже получено. Все так, кивнул Вудман. Но в нашей позиции есть одно уязвимое место. Понимаешь, конечно, о чем я. Итальянка эта. Франческа, как ее там по фамилии? Виланелли. Да, именно она. Вдруг не выдержит. И расскажет все, как было на самом деле. Не рискнет, уверенно заявил Гастингс. «Она же тогда сама пойдет под суд. За клевету и так далее. Да и вообще, такие, как она, не опасны. Уж если один раз поддалась, то потом голову поднять не осмелится. Кстати, а что именно ты у нее конфисковал? А то я так и не знаю. Интересно даже, из-за какого агрегата она на такое дело пошла?» Батискав с манипулятором отозвался Вудман. «Дорогая игрушка!» Одна из самых современных моделей, глубоководной, с радиоуправлением и кучей всякой научной электроники. Стоит пару миллионов долларов, я думаю, а то и побольше. А как удалось его ссапать? Она сдуру забралась со своими подводными археологическими работами в зону ответственности ВМС США. Так что конфисковали мы все по закону. Она ничего не смогла сделать, если бы не согласилась на сотрудничество. Батискаф остался бы у нас. Возвращать будешь? Придется. А то она совсем с ума сойдет. Начнет глупости всякие делать, станет непредсказуемой. А в таком состоянии люди опасны, сам знаешь. Их невозможно просчитать и проконтролировать. Пожалуй, с задумчивым видом кивнул Гастингс. В этот момент телефон на столе снова зазвонил. ЦРУшник взял трубку. И тут же, закрыв микрофон рукой, сообщил Вудману. «Это она. Легка на помине. Требует тебя. Ты и давал этот номер? Ну да. Какой же еще?» Вудман взял трубку, а ЦРУшник тут же переключил телефон на громкую связь. «Добрый день, сеньора!» – вежливо сказал разведчик. «Добрый!» – сдавленно ответила женщина. Голос у нее был хриплый, и в нем звучала злоба. Вы можете ни о чем не беспокоиться. Я признаю, что вы честно выполнили все мои условия. Ваш батискав будет возвращен на ваше судно в течение 24 часов. Так что никаких претензий, как я надеюсь, у нас к друг другу быть не может. Никаких претензий! Неожиданно сорвалась на крик Франческо. Никаких! Я выполнила все ваши условия. А вы? Вы же обещали, что ему ничего не будет, что нужно просто его скомпрометировать. «Вы говорили, что не будет ни полиции, ни телевидения, а теперь ему угрожает тюрьма. Это... это...» – девушка явно не находила нужных слов. «Сеньора Виланелли, успокойтесь!» «Негодяй! Ты меня еще успокаиваешь!» «Из-за тебя я подставила этого парня. Он теперь сядет. И сама я не собиралась становиться участницей международного скандала. И чтобы меня в полуголом виде...» По всем каналам показывали. Это тоже, поверь, не самая моя заветная мечта. Ах ты негодяй! Но подожди, доберусь я еще до тебя. Сеньора, не забывайтесь. Ваш батискав пока еще в моих руках, сказал Вудман. Но опоздал. Тальянка уже бросила трубку. Хм. Гастингс, внимательно слушавший разговор, нахмурил брови. Присоединяйся к твоим опасениям. Она в самом деле может стать неуправляемой. «Именно так», – кивнул Вудман, – «и нужно решить, что нам в этом случае делать». Раздумывал Гастингс недолго. «Пока пусть все остается как есть», – решительно сказал он. «Может быть, она и не доставит нам особых хлопот. Покричит, покричит, а потом успокоится. А если нет, что ж, тогда придется заняться и ею. В конце концов, у нас есть такой козырь, которого нет ни у одного флота в мире».